Слушая Елизавету Афанасьевну, я поняла, учительский труд – большое искусство. Чтобы стать хорошим, настоящим учителем, надо иметь живую душу, ясный ум и, конечно, надо очень любить детей. Елизавета Афанасьевна любила нас. Она никогда не говорила об этом, но мы это знали без всяких слов. Потому, как она смотрела на нас. Как иной раз – сдержанно и ласково, клала руку на плечо, как огорчалась, если кого-нибудь из нас постигала неудача. И нам все нравилось в ней – ее молодость, красивое, вдумчивое лицо, ясный, добрый характер и любовь к своему труду. Много позже, уже став взрослой и воспитывая своих детей – я не раз вспоминала свою любимую учительницу и старалась представить себе что сказала бы она мне что посоветовала бы в трудную минуту еще одним памятно мне кирсановская гимназия учитель рисования нашел у меня способности к живописи рисовать я очень любила но даже себе боялась признаться что хотела бы стать художницей сергей семенович Помазов. Однажды сказал мне, вам надо учиться, непременно надо учиться, у вас большие способности. Он, как и Елизавета Афанасьевна, очень любил свой предмет, и мы на его уроках узнавали не только о цветах, линиях, пропорциях, о законах перспективы, но и о том, что составляет душу искусства, о любви к жизни, об умении видеть ее повсюду, во всех ее проявлениях. Сергей Семенович первый познакомил нас с творениями Репина, Сурикова, Левитана. У него был большой альбом с прекрасными репродукциями. Тогда в моей душе зародилась еще одна мечта – поехать в Москву, побывать в Третьяковской галереи. Но как не хотелось мне учиться дальше, я понимала – нельзя. Семья едва сводила концы с концами, надо было помогать родителям. Окончив гимназию, я вернулась в Осиновые Гаи. Новая жизнь. Весть об Октябрьской революции застала меня еще в Кирсанове. Признаться, тогда я не очень поняла, что произошло. Помню только одно радостное ощущение. Настал большой народный праздник – Город шумит и ликует, плещутся на ветру красные флаги. На митингах выступают простые люди, солдаты, рабочие. Звучат новые, полные страстной веры и решимости слова. Большевистская партия, советы, коммунизм. Когда я вернулась в родное село, брат Сергей, друг моего детства и старший товарищ, сказал мне, «Начинается новая жизнь, Люба». «Понимаешь, совсем новое! Пойду добровольцем в Красную Армию, не хочу оставаться в стороне!» Сергей был всего двумя годами старше меня, но я рядом с ним была еще совсем девчонкой. Он больше знал, лучше разбирался в происходящем, и я видела, что решение он принял твердое. «Сережа, а мне что делать?» – спросила я. «Учительствовать? Конечно, учительствовать!» Ни секунды не колеблясь, ответил брат. «Знаешь, теперь школы начнут расти, как грибы. Думаешь, в осиновых гаях по-прежнему будет только две школы на пять тысяч жителей? Ну нет, все учиться будут, вот увидишь. Народ больше без грамоты жить не станет». Через два дня после моего приезда он ушел в Красную армию, а я, не откладывая дела в долгий ящик, Пошла в отдел народного образования и тут же получила назначение в деревню Соловьянки учительницы начальных классов. Соловьянка была в трех верстах от осиновых гаев, бедная, неприглядная деревенька, убогие избы, крытые соломой. Немного утешила меня школа. Бывший барский дом стоял на краю деревни, утопая в зелени, листва деревьев. Уже была тронута желтизной, но еще издали так весело и приветливо олели кисти рябины, вытянувшиеся перед самыми окнами, что я невольно повеселела. Дом оказался довольно крепким и вместительным: кухонька, прихожая и две комнаты. Одна побольше, класс, другая маленькая с железными ставнями предназначалась мне. Я тут же Разложила на столе привезенные с собой тетради, буквари и задачники, карандаши, ручки и перья, поставила бутыль с чернилами и пошла по деревне. Надо было переписать всех ребятишек школьного возраста, мальчиков и девочек.